Поэтому я не стала долго размышлять, и в ближайшие из теплых дней поехала в монастырь. Мне не удалось отделаться от Алины, которая ночевала у меня дома, она поймала меня уже на выходе, сообщила, что должна сказать мне нечто очень важное и просто уселась в машину. Полина, я должна тебя предупредить, серьезно заявила она, когда мы тронулись. Этот гнеушев не тот, за кого себя выдает.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 «Ну, потому что он вообще какой-то непонятный, присматривается к самым дорогим домам, а ездит на девятке. Ты можешь себе представить?» «Могу. Некоторые умельцы полностью меняют содержимое капота. Такие машины часто дают фору лучшим спортивным моделям, а выглядят как старье, недостойное внимания. Подобную машину можно спокойно оставлять ночевать на улице». А может, твой Александр просто скромняга и, имея достаточные средства, довольствуется самым простым автомобилем? «Почему тогда он не довольствуется простым домом?» – задала она вполне резонный вопрос. Ну, «Наверное, выбирает хорома для будущей супруги. Случаи, когда миллионеры довольствовались дешевыми марками автомобилей или потрепанными джинсами, известны. А вот чтобы они ютились в проходных комнатах крущевок – нет».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 Мы нырнули в широкие юбки и вошли на территорию монастыря. «Ой, сувенирчики продают!» – заверещала Алина. «А там огородик, побежали быстрее смотреть!» Не спрашивая моего желания, она схватила меня за руку и потащила на огород, который действительно располагался за невысокой кирпичной стеной.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 И тебе доброго здоровечка, отозвались монашки. Бог милослив. Мы тут с подругой к вам надумали, продолжала она, что скажете, стоит или нет. Человек такое посоветовать не может, отозвалась одна. Ты сердце свое слушай. Ну скажете!» — фыркнула Алина. Сердцем ничего только не подсказывает. Всего слушаться что ли? Самое пожилая Бросила на нее недовольный взгляд, и я решила взять дело в свои руки. Тем более, что разговор принимал нужное мне направление. «Знаете, вообще мы приехали навестить нашу знакомую», – начала я. «Она здесь недавно, вот и хотели узнать, как ей у вас живется». Алина бросила на меня заинтересованный взгляд и поддержала. «Да, это наша лучшая подруга. Вместе в институте учились».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 «Тогда вы говорите о Серафиме», — решила монахиня. «Только увидеть ее вы не сможете. Она на себя обед наложила. Год не общаться с мирскими». «Какая жалость!» — воскликнула я. «Можно хотя бы узнать, как ей тут живется». «Чего же нельзя? Вон идет матушка-настоятельница, от нее ее узнаете. А нам работать надо». К нам действительно приближалась пожилая женщина, Она не стала расспрашивать нас ни о чем, а просто и честно ответила на все мои вопросы. Госпожа Серафима, как оказалось, действительно сильно была потрясена всеми событиями, которые происходили с ней в последнее время. Скорее всего, в душе ее давно зрело зерно сомнения в правильности выбранного пути, поэтому достаточно простые приемы, которыми я на нее воздействовала, так быстро привели к желаемому результату.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 Дети, хотя и являлись мирянами, составляли исключение для ее обета. Краем глаза мне удалось увидеть бывшую ясновидящую, данная ей от природы располагающая внешность, сейчас была усилена новым простым нарядом и отсутствием привычного яркого макияжа. Из броской дамы она превратилась в почти деревенскую бабушку. Окруженная толпой детей, Серафима медленно шла через монастырский двор.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 Алину, способную испортить все дело, я оставила в машине, а сама поднялась по хлипкой металлической лесенке и открыла дверь. Навстречу мне приветливо улыбнулась молоденькая секретарша. «Что вас интересует? Покупка, продажа, съем?» ну, «Я бы хотела поговорить со специалистом, который сможет подыскать мне дом или квартиру», призналась я.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 У него-то я и выведу все интересующие нас факты. Проходите, пожалуйста, пригласила девушка. Александр Леонидович как раз свободен. Я зашла в кабинет и увидела за компьютером Гнеушева собственной персоной. Приятная встреча, удивился, но не растерялся он. Неужели решили поменять свой прекрасный коттедж на что-то другое? Как специалист не советую «Ваш дом прекрасно спроектирован. Второй такой в вашем поселке вы не найдете. А менять дом на квартиру вообще не вариант. Сейчас все рвутся за город». Наконец я смогла прийти в себя и выполнить хоть что-то членораздельное. «Честно говоря, не ожидала вас здесь увидеть. Почему?» «Не знаю», — честно призналась я. Требовалось срочно придумать оправдание моего появления в агентстве, но в голову не приходило ничего убедительного. «Коттедж продавать никто не собирается», — нашлась, наконец, я. «Просто хотелось присмотреть небольшую квартиру в городе. Всякое бывает. Хотя коттеджный поселок находится недалеко, иногда возникает необходимость заночевать в городе. Аристарх Владиленович часто допоздна задерживается в клубе». «Понятно»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 К тому же ты сама говоришь, что он не пытался ускорить события, значит, вовсе не является охотником за богатой невестой. Простой, интеллигентный, работящий парень. Я бы на твоем месте подумала. Глаза подруги налились слезами. — Бедный Сашенька, он такой хороший, а я — меркантильная дрянь, вот кто я. Какая ты счастливая, Полинка! «С чего это?» – развеселилась я. «Ты можешь позволить себе брак по любви, а я вынуждена всю жизнь делать несчастными замечательных, бескорыстных, благородных мужчин только из-за того, что они не богаты. «Хорошо, договорились. Я уступаю тебе моего Сашеньку. Будь с ним счастлива. А я... Я буду приходить к вам в гости». Голосок Алины стал совсем тоненьким, прерывистым любоваться вашим тихим семейным счастьем, играть с малышами, вязать им яркие пинетки и тихо плакать ночами в свою одинокую девичью подушку. Затем она не выдержала и горько, безутешно разрыдалась. Мне пришлось остановить машину, я обняла глупышку и зашептала ей на ухо. — Алиночка, мне совсем не нравится твой гнеушев. «Как не нравится?» — прервала она рыдание. «Мне казалось, он вполне ничего». «Ты меня не поняла. Александр интересный и перспективный мужчина, но я никогда не была в него влюблена». «Ничего, влюбишься», — уверенно произнесла она. «Ты не понимаешь. Говоря высокопарно, он герой не моего романа, слишком благополучный, слишком порядочный, слишком приятный».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 Щечки розовые, глазки ясные, носик совершенно не распухший. Мне же стоит только немного пошмыгать носом, как глаза опухают на весь день. Поток легкой зависти прервало пиликанье телефона. Звонила Риша. — Палет, где тебя черти носят? — весело начал он. — Интересующую тебя личность в данный момент везут на городскую свалку искать труп невинно убиенный.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 пока не подошел Вася и не стукнул ее как следует по затылку. В результате этой отрезвляющей процедуры она быстро успокоилась и без лишних вопросов приволокла мне яркие леопардовые раскраски резиновые сапоги, бывшее когда-то белым драповое пальто с оторванным воротником и яркий оранжевый берет с помпонами. «Ну как?» — с гордостью оглядела она предложенный мне гардероб. «Красота!» «Красота!» — согласилась я. «Спасибо, Люся! Как раз то, что надо!» «В театр собралась?» — сострила она. «На городскую свалку!» — не стала скрывать я. «По работе!» — догадалась Люся. «Тогда мы с тобой!» «Зачем?» — Пожала я плечами. «В этот раз и без вас справлюсь!» «Ты это!» — встрял Вася. «Послушай, Люську! Одной тебе туда нельзя! Это участок Вовки-Куровы!» С чужими он невежливый. А мы сможем договориться, нас он знает. Ты же следить за кем-то собралась? Вот и будем все трое рядышком копаться в мусоре, А что толкового нароем, Вовке отдадим. Если денег на водку и риски не пожалеешь, так вообще проблем не будет. Ну, поехал что ли? Вижу, торопишься. Мне пришлось признать правоту моих приятелей. К тому же одинокая фигура, маячащая возле работающей следственной группы, могла вызвать больше подозрений, чем группа несчастных, оказавшихся за бортом жизни. Гримироваться времени не было, а моя ухоженная физиономия явно выдавала отсутствие проблем с печенью и проживание в человеческих условиях. В качестве камуфляжа я лишь зачерпнула немного золы из печки и нарисовала на лице подобие спецназовской раскраски. Берет пришлось надвинуть на самые глаза, пальто висело на мне, как на вешалке, но было вполне теплым и не очень вонючим, поэтому чувствовала я себя вполне комфортно. «И вот еще, возьми!» Вася протянул мне совершенно новенький респиратор. «Для маскировки?» – предположила я. «От вонищи!» – пояснил он. «А то с непривычки кирдыкнуться можно!»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 Кассир двумя пальцами взяла мою тысячную купюру, долго и пристально рассматривала ее на просвет, потом быстро отсчитала сдачу. Внезапно взгляд мой остановился на баночке черной икры, лежащей в холодильнике возле кассы. Я вспомнила, что Ариша всегда был неравнодушен к этому деликатесу и решила побаловать его. «Будьте добры, баночку черной икры, пожалуйста!» Кассир недовольно фыркнула и швырнула передо мной стеклянную банку синтетической икры. Как человек любопытный, я однажды ухитрилась купить этот, с позволения сказать, продукт. Несмотря на высокий достаток нашей семьи, в еде я неприхотлива, в гостях не ломаюсь, брезгливо вилочкой в тарелке не ковыряюсь. Однако я до сих пор не могу забыть мерзкого вкуса этой дряни, гордо называющей себя черной икрой синтетической. «Мадам, уберите это и подайте, пожалуйста, натуральную икру!» Слегка повысила я голос. «Во даёт!» — искренне восхитилась кассир. «А говорят, бомжи голодают. Мне что бросить эту работу и к вам на помойку!» «Не советую», — ответила я, распихивая снеть по карманам. «Чего это?» «Конкуренция большая. Чтобы дослужиться до статуса помоечного бомжа, знаете, сколько ступеней пройти надо?» «Вот и не знаете. Торгуйте себе колбасой потихонечку, а в нашу епархию не суйтесь. У самих с помойками напряженка».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 С угрозой в голосе повторил он. «Сейчас собаку спущу!» «Не надо собаку!» – прогундосила я через респиратор. «Мы тут тихонечко рядом пороемся, никому мешать не будем!» «Ну-ка, постой!» – подошел поближе капитан. «А ты чё в маске-то? Бомжи маски не носят, насколько мне известно. Ребята, тут какая-то баба подозрительная!» Про себя я обругала и предусмотрительного Васю, и свою природную брезгливость. «Действительно, где вы видели бомжа в резиновых перчатках и респираторе? А еще считаю себя мастером микрии, проколоться на такой ерунде!» «Снимаем масочку, предъявляем документики!» – зычным голосом начал капитан. «Ну вот, в лучшем случае прогонят, в худшем – потащат в отделение». Ариша меня, конечно, вытащит, но об инциденте прознает полковник ФСБ Курбатов, а этот тип не успокоится, пока не узнает, чем я занималась на свалке и не прочитает мораль на тему. Приличная девушка должна сидеть дома и вышивать крестиком». Помогла Люся. «Сдурел, дяденька!» – заголосила она. «Какие у нас документы? Были бы документы, я бы сейчас на кухне плюшки трескала, а не тут пропитание искала».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 дяденька миленький дай на таблетку заработать мы тебе что надо поищем а ты нам 50 рублей а то нос совсем проваливается хочешь покажу не надо заорал капитан ищите матрас полосатый ватный ватной или что-нибудь необычное найдете шестьдесят отвалю только очень близко не подходите это самая проказа на сколько метров распространяется на полтора?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 Утверждение Сергея, что утром он выносил из дома старый матрас, а не труп супруги, подтвердится. "Это не мой", вдруг почти радостно закричал Седых. "У нас был в полосочку, а этот какой-то однотонный, и вообще, мы тут не матрасы ищем, а Иришечку". Конев быстро кивнул в нашу слюси сторону и предложил палец губам. Поиски продолжались. "Слушай,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 будто сам там был и все это проделывал. — Ребята, заканчиваем. Сейчас на другой объект поедем. — А ты, брат, не дурак, совсем не дурак. Молодец, за помощь следствию постараюсь побороться за тебя. Сергей зарделся. — Да что там, я тут одну такую комбинацию придумал. Если бы не этот случай, вообще сейчас бы свободным и богатым был.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 игры.